«Стемнело. Подвойский вел нас какими-то одному ему ведомыми тропинками. Я считаю, — продолжала Айсидора, что с тех пор, как на земле началось христианство, большевизм является величайшим событием, которое спасет человечество. Но Айседора стала сетовать на то, что, по ее мнению, не во всех еще областях жизни началась перестройка». «Асидор, Асидора пытался убедить ее подвойский, — «вы родились на сто лет раньше, чем следовало. Вы слишком рано пришли в этот мир». «Вы должны», — перебивала его Асидора, — «уже сейчас давать своему народу многие радости за все то мученичество, которое переживала Россия». «Мы еще только рубим глыбы мрамора», — объяснял подвойский, — а вы уже хотите обтачивать их тонким вашим резцом. Послушайте меня. Идите к рабочим, в рабочие районы, в рабочие клубы. Начните заниматься с небольшими группами детей. Покажите их родителям результаты этих занятий. А после этого открывайте большую школу, и тогда рабочие поведут к вам своих детей. Добейтесь у рабочих признания важности вашего дела. тропинками через рабочие районы выходите на большую дорогу. А потом, когда вы покажете большой законченный результат вашей работы, пусть, пусть тогда Луначарский встанет в очередь за билетом, чтобы посмотреть на это. Засмеялся Подвойский. Стало совсем темно. Мы взбирались на гору, тропинок уже не было видно. Какие-то каменные глыбы и развалины преграждали нам путь. «Вот», — шутил Подвойский, — «такой трудной дорогой вам надо идти к признанию и успеху. Я нарочно повел вас сюда. Это развалины Старого Мира, бывший ресторан Крынкина, разгульное заведение старой Москвы, взорванное рабочими». Тропинками Айсидора через пролетарские районы на большую дорогу Мечательно! На свой лад, по-русски, произнесла Айсидора усвоенная ею за эти дни слова. Но как мы спустимся отсюда? Подвойский рассмеялся. Это называется Завел. Но найдем средства и спуститься. Спускаться было нелегко.